Похищение блюдца. Снегурочка нашла палку, очертила вокруг них большой круг, а в кругу нарисовала православный крест. Это старый проверенный способ. Теперь все, что внутри круга, находится под защитой добрых сил. Говори, сугроб, и не бойся. Баба-яга нас не услышит, даже если с досады оторвет свои замшелые уши и забросит их на луну. Сугроб откашлялся и высоко задрал свой нос морковку. Хе -хе -хе -хе. Итак... Перед нами стоят три задачи. Нужно предупредить Дедушку Мороза стащить у Бабы-Яги ее блюдце и найти Кащееву смерть. Блюдце надо стащить, потому что без блюдца они не смогут следить за нами. А кощеева смерть нужна, потому что иначе победить Кащея невозможно. Снеговик важничал, явно воображая себя великим стратегом. Он прохаживался вдоль границы круга и то и дело перебрасывал через плечо длинный зеленый шарф. Кстати... «Ты знаешь, где Кащеева смерть? Спорю, ни за что не догадаешься!» — снисходительно спросил он и «А вот догадаюсь!» — заспорил тот. «Смерть в иголке, иголка в яйце, яйцо в зайце, заяц в утке, утка в сундуке, а сундук висит на дубу?» «Как бы! Не так! Ты ведь это в сказке прочитал. Когда-то смерть Кащея действительно была там, но с тех пор, как это попало в сказку, кощей ее перепрятал». «И где она теперь?» «Никто этого не знает», — с грустью ответила Снегурочка. «Все, кто пытался это выяснить, поплатили жизнью». Ване стало жутко. И чтобы скрыть свой страх, он очень громко сказал хо го, -го Так громко сказал, что даже снег посыпался с ветвей дерева, под которым они стояли. «Это еще полбеды», — продолжала Снегурочка. «Ты еще не знаешь главного. Блюдце Бабы-Яги и Кощееву смерть может взять только один человек». «Почему?» — удивился Ваня. «Так уж истроен сказочный мир», — вздохнула Снегурочка. «За Кащеевой смертью и за блюдцем Бабы-Яги придется идти тебе, если ты, конечно, согласен». Ваня глубоко вздохнул. Ему не непросто было решиться, но выбора все равно не было. «А когда я должен идти?» «Прямо сейчас. Нечистые силы уже на станции метро, значит, и тебе придется туда отправиться». «Попытайся подслушать, о чем будут говорить Кощей и Бабьяка, а дальше действуй по обстановке». «Как же я туда сонусь? Они меня сразу заметят», — сказал Ваня. Сугроб хитро подмигнул ему глазом пуговицей. «А я на что? Я пойду с тобой и дам свой волшебный шарф. Знаешь, в чем секрет? Каждый, кто его наденет и завяжет двойным узлом, становится невидимым». «Правда, на время, пока шарф будет у тебя, я стану самым обычным снеговиком. Я живу только тогда, когда ты мне его вернешь. А сейчас смотри». Сугроб протянул ручки-палочки к шарфу, перебросил один край через другой, затянул и в тот же миг исчез. «Только учти, будь осторожен, ни в коем случае не завязывай шарф на три узла», — донесся голос невидимки. А что будет, если завязать на три узла? — Ничего хорошего не будет, поверь мне, — сказал сугроб. — Вся твоя невидимость мигом исчезнет, а ты превратишься в собаку. — Какую собаку? — заинтересовался Ваня. — В обычную, в ту, которая гавкает. Гав-гав-гав, — пояснил снеговик. — Я серьезно. — И я серьезно. Скорее всего, ты превратишься в ту собаку, на которую ты внутренне похож больше. «Хорошо бы, это была борзая», — подумав, сказал мальчик, которому очень нравились эти быстроногие собаки, когда-то он даже мечтал о своей собственной борзой. «Эй, только не делай глупостей и учти, если ты превратишься в собаку, то у тебя уже не будет рук, чтобы развязать шарф и снова стать человеком. А без шарфа я не смогу опять жить». «Может, для тебя это ерунда, но для меня не пустяк», — встревожился сугроб. Снегурочка подошла к Бурану, и оба они настороженно посмотрели друг на друга, словно еще до конца не веря, что помирились. «Ты не бросишь меня, Буран. Мы с тобой должны поскакать на встречу дедушке и обо всем ему рассказать. Я бы взяла Ваську, но никто не умеет чуять вьюгу. Метель и пургу лучше тебя», — сказала коню «Снегурочка». Буран задумчиво передернул ушами и повернулся боком, подставляя Снегурочке свою спину. «Ура! Ты его уговорила!» — закричал сугроб. Внучка дедушки Мороза забралась коню на спину и крепко сжала ее коленями. «Как классно! Всегда мечтала поездить на Буране!» — крикнула она. «Пожелайте удачи мне, а я вам. Как говорит мой друг Белый Медведь, тот самый знаменитый прикольщик». Главное, чтобы все стрёмно началось и атасно закончилось. Снегурочка надела наушники и включила на полную громкость трех пингвинов. Буран оглянулся на Ваню, дружелюбно тряхнул гривой и, сорвавшись с места, мгновенно исчез среди снежных туч. — И нам пора, — поторопил Ваню сугроб. — Эй, Васька, где ты опять спасешься, обжора? Вскоре они уже летели в санях над городом. В воздухе разливалась неуверенная синева позднего зимнего рассвета. Вскоре показалась закованная льдом Москва-река, а за ней, за крутым холмом и смотровой площадкой, громадное здание университета. Олень Васька высадил их в глубокий снег на склоне холма, ободряюще толкнул мордой и сразу умчался. Ваня с угробом прокрались мимо забора старой лыжной базы и осторожно выглянули из-за него. Впереди темнел вход в метро, мрачный, как пещера людоеда. «Я останусь здесь», — шепнул мальчику сугроб. «Держи мой шарф, и ни пух тебе не пера. Возвращайся скорее. Ай, льдышки-мартышки, я едва не забыл тебя предупредить. Ни в коем случае не дотрагивайся до кощеева меча. Говорят, Кащееву так заколдовал, чтобы меч разрубал всякого, кто попытается им завладеть». Он снял шарф и протянул его мальчику. Едва Ваня взял его, как все волшебство перешло к нему, а сугроб неподвижно замер, превратившись в обыкновенного снеговика. Мальчик понял, что теперь он совсем один, и ему сделалось жутко. Он завязал шарф на два узла и вдруг перестал различать свое тело. Это было необычное состояние, будто от него остался один взгляд. «Странная штука невидимость», — Я шевелю руками и ногами, чувствую это, ощущаю запахи, слышу звуки, двигаюсь, оставляю на снегу следы, и одновременно меня как бы нет, — подумал Ваня. Он добрался до входа в метро и осторожно заглянул внутрь. Оттуда не доносилось ни единого звука. Ваня сделал несколько шагов и снова остановился. Ботинком он случайно задел мелкий камешек, и тот, откатившись к эскалатору, упал в шахту. Ваня вздрогнул и замер Ожидая услышать отовсюду крики и визги сполошившейся нечисти. Но все было тихо, и мальчик решил, что на станции он один. Решив отдохнуть, Ваня присел у стены и закрыл глаза. «Посижу чуть-чуть, только чтобы перестать волноваться», — подумал он. Он сидел, сидел, а потом и сам не заметил, как заснул. А когда проснулся, был уже вечер. «Ну и осел уже я! Вдруг Новый год уже наступил!» — спохватился он. Мальчик хотел скачать и выбежать наружу, когда внезапно увидел, как на фоне освещенного луной входа мелькнуло что-то темное. С заколотившимся сердцем он прижался спиной к стене и притаился. Снег опустилась в и из нее вылезли Баба Яга и Кощей. Несколькими секундами позже в сугроб обрушился мусорный бак. Из бака выбралась Кикимора, державшая в каждой руке по селедочному хвосту. Причина, по которой Кикимора оказалась в летающем мусорном баке, была следующей. Ворочаясь в ступе, она нечаянно наступила Кащею на ногу. А на ноге была мозоль, та самая, которой бессмертный злодей так любил клясться. кощей в гневе завопил, что вышвырнет Кикимору из ступы. Поняв, что он не шутит, бедняга мертвой хваткой вцепилась в Бабу-ягу и завизжала. Поняв, что если Кикимора и выпадет, то только вместе с ней, Баба-яга приняла ее сторону. — Ладно, милая, — сказала она, — будет у тебя твое собственное летающее средство передвижения. — Ух ты, какое! — обрадовалась Кикимора. — А вот какое! — ответила Баба Яга и, недолго думая, заколдовала первый же встретившийся мусорный бак. Кикимора была счастлива. Летающий мусорный бак устраивал ее во всех отношениях. Теперь в полете можно было не втискиваться между Бабой-Ягой и кощеем а комфортно лежать на приятно пахнущем мусоре и трескать вкусные селедочные головы и рыбьи хвосты. «Спасибо, бабуся!» — завопила Кикимора. «Ты не могла бы заколдовать еще штук десять баков? Я бы связала их веревкой и гоняла бы на них, как на паровозе с вагончиками!» Представив, как по небу, громыхая и щедро рассыпая вокруг мусор, летя сразу десять баков, Качей сморщился, как старый гриб. «Ну ты даешь, клюшка болотная! Хочешь все небо превратить в помойку?» — сказал он. «А теперь тихо! Надо проверить, нет ли здесь кого чужого». Качей вошел на заброшенную станцию и остановился у входа. Из его глаз ударили два зеленых луча. Один из лучей зацепил выбежавшую из норы крысу, и она мгновенно окаменела. «Да нет, здесь никого, милок!» сказала Баба-Яга. «Сам вижу, что нет!» Кивнул Кощей и потушил свой магический взгляд. Он прошел на середину станции, щелкнул пальцами, и тут в чеснокаменном полу появилось высокое кресло, обитое черным бархатом. Кощей уселся на него и задумался. Баба-Яга пошептала что-то себе в ладони, и рядом с кощеевым троном возник маленький хромоногий стульчик, на который Яга и присела. Рядом попыхивал волшебный самовар, а в руках у старухи мелькали самовяжущие спицы. Кикимора же, сделав несколько неудачных попыток протолкнуть внутрь свой мусорный бак, улеглась на полу и стала с аппетитом уминать рыбе головы и хвосты. что ты я закченела!» — проворчала Баба-яга. Она прошептала заклинание, и в тот же миг на полу запылал яркий костер. При его мерцающем свете Ваня разглядел Кощея, Бабу-ягу и Кикимору. Стараясь ничего не зацепить, мальчик подобрался ближе, пока не оказался от нечисти в каких-нибудь пяти-шести шагах. Отсюда, оставаясь незамеченным, он мог слышать каждое слово. ега Посмотри, где сейчас Дед Мороз!» — приказал Кощей. Старуха вытащила блюдце и пустила по нему золотое яблочко. Вытянув шею, Ваня увидел в блюдце белую бороду Деда Мороза и его красные щуки — Важно сидел он в санях и погонял своих могучих коней. Мешок с разноцветными заплатами стоял в санях за его спиной. Сани летели над лесом, то и дело перемежающимся с заснеженными полями. «Бабуся, наше письмо он получил?» — крикнула Кикимора. «А то как же! Смотри, кто на дуге сидит!» На дуге Дед Морозовой тройки, наохохлившись, сидел уже знакомый нам сокол. Птица притворялась, что спит. Но в тот миг, когда Кощей взглянул на нее в блюдце, в глазах сокола вспыхнули и сразу погасли красные огоньки. «Только бы они не захотели увидеть блюдце-снегурочку», — подумал Ваня. Словно услышав его мысли, Кощей повернул голову в его сторону. Мальчик быстро присел, и это спасло ему жизнь. Два зеленых луча рассекли воздух над его головой. «Ты чего, дядя Кощей?» Спросила Кикимора от неожиданности, едва не подавившаяся селёдочным хвостом. «Померещилось, будто мы не одни», — сказал Кощей и погасил свой волшебный взгляд. Снаружи послышался кашель, и в метро валился оборотень. Вид у него был самый несчастный, а его сморщенный узкий лоб отражал мучительную работу мысли. «Привет, дедон-мородельник! Тьфу ты, здравствуй, дедушка Мороз! Я твоя внученде, Снегурка!» Зубрил он. Заметив кощей, оборотень сконфузился и испуганно закрыл рот рукой. «Учишь, значит, ну, учи-учи!» — хмыкнул повелитель зла. «А теперь запоминай, ты встретишь Деда Мороза, входа и проведешь его сюда. Вначале попросишь шкатулку по-хорошему, а если не отдаст, пускай пеняет на себя. На Деда Мороза набросятся мои верные слуги». «Хе, а где не спрячется с глуповатой улыбкой спросила Кикимора. «Они уже спрятались!» потре Кощей хлопнул в ладоши, и на несколько секунд заброшенная станция осветилась. Ваня поднял голову и замер, боясь пошевелиться. «Всюду, на потолке и колоннах, замерли ведьмы и вурдалаки!» «Значит, пока мальчик спал, все они пришли сюда, а он даже не подозревал об этом!» От такой мысли Ваню невольно стала бить дрожь. Вспышка погасла, и притаившаяся нечисть вновь утонула во мраке. Гореть остался лишь костер. Баба-Яга поставила волшебное блюдце на пол, а сама села на покосившийся стульчик и задремала. Кикимора снова занялась вкусными рыбьими объедками, а Кощей задумался. В сполохах костра его лицо казалось желтым. Ваня понял, что более удачного момента для похищения блюдца может уже не представиться. Он схватил блюдце и быстро сунул его за пазуху, но при этом забыл про золотое яблочко. Упав с блюдца, яблочко запрыгало по полу, откатилось к трону и замерло у ног кощея Ваня затаил дыхание. «Заметит ли кощей «Нет, кажется, пронесло». Тогда, осмелев, мальчик подскочил к трону и, схватив яблочко, отбежал. Он следил в этот момент лишь за Кащеем и совершенно забыл про лежащую на полу кимору Такая неосторожность привела к тому, что Ваня споткнулся о нее и едва не упал. Кикимора громко взвизгнула, переполошив всех своим визгом. «В чем дело, что че ты орешь?» — раздраженно спросил Кощей. э, -э меня кто-то толкнул?» — пожаловалась Кикимора. «Только я хотела сунуть в рот этот чудесный рыбий хвостик, а тут шараха меня прокинули. Фу, рожа заведущая, небось, кто-то хотел его стащить». «Меньше мусора есть надо» тебе померещилась», — с возмущением заявил Кощей. «Я не вру, меня правда толкнули», — заупрямилась Кикимора. «Ага, скажи, еще муха пролетала, крылышком задела, ты и свалилась». Баба-яга, разбуженная воплем Кикимора, пошарила ладонью попула, отыскивая свое блюдце, но оно исчезло. «Где же оно?» «Ничего не пойму», — забормотала старуха и вдруг крикнула. «Стащили! Стащили!» «Что стащили?» — нахмурился Кощей. «Мое волшебное блюдце! Оно стояло вот здесь, а теперь его нет!» Кощей вскочил с трона. Ему отлично было известно, что магические предметы просто так не теряются. Они могут быть только похищены, причем похищены человеком. «Здесь прячется человек! Обыскать все! Живо!» — приказал он. Он щелкнул пальцами, и на станции вдруг стало светло, как днем. Дюжи и вурдалаки перегородили все входы и выходы, а ведьмы заметались по залу, обыскивая все углы. Сообразив, что из метро ему не выскользнуть, Ваня спрятался за троном кощея Нечисть шныряла и носилась вокруг, но искать за троном повелителя никто не решался. Правда, один из чертей додумался было заглянуть под трон, сунув туда свое свинячье любопытное рыло. Но разъяренный кощей дал ему такого пинка — что визг бедного черта долетел до самой луны, где был услышан чертовой бабушкой. Вскоре, убедившись, что поиски не приносят результатов, Кощей поднял над головой свой волшебный меч, и тотчас вся нечисть остановилась, не сводя с него преданного взгляда. «Слушайте меня! Или, клянусь, вам всем придется плохо!» прорычал Кощей. «Где таращил-ка?» Из толпы нечисти выскочила молодая ведьма с выпученными глазами. «Я здесь, мой повелитель!» «Таращилка, ты видишь того, кто похитил блюдца?» Ведьма стала медленно поворачиваться, оглядывая станцию. Ваня замер, когда ее бесцветный, но пристальный взгляд скользнул патрону Кощея, за которым он прятался. «Нет, мой повелитель, никого не вижу!» сказала Таращилка. «Так я и думал, значит, блюдца похитил невидимка. Я даже догадываюсь, кто!» «Это мальчишка, который подслушал нас на крыше. У него талант, оказывается, там, где он больше всего не нужен!» Мрачно произнес Кощей. «Почему вы так думаете, повелитель?» Спросила Таращилка. «Ни одно волшебное существо не смогло бы похитить блюдца Бабы-Яги. Слышишь меня, мальчишка, я знаю, что ты здесь, и клянусь мозолю, ты за все ответишь, и заплатишь не нибудь а своей головой!» Кощей стоял от Вани так близко, что мальчик легко мог бы, если бы захотел, дотронуться до его сверкающих доспехов. Его страшный голос звучал и вибрировал у мальчика в ушах. Ване очень хотелось отбежать от трона, но он понимал, что только здесь он находится в безопасности. — Где ушастая ведьма? Позвать ее сюда! — приказал Кощей. Тотчас к Кощею подбежала слепая ведьма с огромным ухом. «Меня зовут Ухо-на-Стороже, Повелитель. Вы всегда забываете мое имя», — укоризненно сказала она. «Найди мне похитителя Ухо-на-Стороже, и я запомню, как тебя зовут». Ведьма развернула свое плоское левое ухо и прислушалась. «Слышишь ли ты чего-нибудь?» — нетерпеливо спросил Кощей. «Нет, не слышу», — ответила ведьма. Она повернула ухо в другую сторону и снова прислушалась. «Слышишь ли ты теперь что-нибудь?» — снова спросил Кощей. «Я слышу, как испуганно стучит чье-то сердце!» — прошипела ведьма. «Покажи нам, где похититель!» — взревел Кощей. Ухо на стороже смущенно потупилось. «Я не решаюсь, мой господин, не заставляйте меня!» «Я требую! Ну же, будешь то говорить или нет!» Кощей вскочил. Ведьма испугно отпрянула. «Он там, повелитель, звуки идут оттуда!» Ухо на стороже показало пальцем на его трон. Нечисть в зале тревожно загалдела. Догадавшись, в чем тут дело, Кощей, шаря руками по воздуху, стал обходить трон. «Я понял, где мальчишка. Окружайте его, ему не уйти!» Велел он. Попятившись, Ваня зацепил за что-то ногой. Сухая ветка. Вспомнив, что сделала в парке Снегурочка, он схватил ее и быстро начертил вокруг себя большой круг, а внутри круга нарисовал крест. Едва окружность была завершена, как кощей уперся руками в невидимую преграду. На его желтом лице вспыхнуло удивление, а потом оно перекосилось от ярости. Раз за разом он кидался вперед, но всякий раз невидимая сила останавливала и отбрасывала его назад. «Хитрись, жалкий мальчишка, все равно тебя не спастись, я здесь хозяин!» Взревел он и выхватил меч. Ваня зажмурился, готовый умереть. Но произошло чудо. Меч кощей ударился о невидимую преграду и заплясал по ней, высекая искры. «Хватайте его, чего ждете? Если мы все разом набросимся, никакая волшебная преграда долго не выдержит!» Завопил кощей и тутчас вся нечисть кинулась к мальчику. Они обступили его со всех сторон, ища хотя бы малейшую лазейку, а некоторые кидались даже сверху. Ведьмы-бурдалаки кричали, визжали, скрежетали зубами, сыпали страшными угрозами, но внутрь праваться не могли. Стараясь не смотреть на их мерзкие лица, Ваня сидел посреди круга. Он вспомнил, что в одной взрослой книжке, отрывок из которой папа когда-то прочитал ему вслух, было написано, что все вещи рано или поздно обращаются в свою противоположность и слишком много страха переходят в бесстрашие. Тогда Ваня не понимал этих слов и только теперь понял. И вот сейчас, когда вокруг бушевала и рычала нечисть, мальчик достал из-за пазухи блюдца бабы-яги, опустил его на плиты пола и осторожно положил на край блюдца рвущееся на свободу золотое яблочко. «Покажи мне, где спрятана смерть Кощея», — попросил мальчик. Яблочко послушно забегало по блюдцу, и вот уже на нем появился большой серебряный череп, украшавший рукоять Кощеева меча. «Так вот в чем дело», — догадался мальчик но и хитер же, Кощей!» «Все думают, что его смерть скрыта где-то далеко, на океанском дне или в подземной пещере, она оказывается совсем рядом, в рукояти его непобедимого меча!» «А если я подкрадусь и выхвачу у него меч, когда он будет в нужных? «Прикинул Ваня, но вспомнил предупреждение снеговика, что меч служит одному Кощею и изрубит всякого, кто попытается им завладеть!» «Интересно!» — продолжал размышлять Ваня. Как меч определяет, держит ли его Кощей или кто-то другой. И похоже, чтобы он был разумен. Возможно, меч служит тому, на ком особые доспехи или специальный шлем. Разглядывая кощейвы доспехи, Ваня заметил, что его правые и левые перчатки отличаются. Левая была кожаной, а правая стальной. И на каждом пальце с наружной стороны располагалась пластина, исписанная магическими знаками. Еще Ваня увидел, что когда Кощей прищелкивает пальцами этой руки, меч послушно прыгает к нему в ладонь. «Я понял. Меч слушается Кощей, потому что у него волшебная перчатка!» Едва не воскликнул мальчик. Пока Ваня изучал Кощееву перчатку, нечистая сила продолжала атаковать невидимую стену. Случайно взглянув на черту, мальчик с ужасом заметил, что она становится все тоньше. Ваня схватил ветку и прочертил сразу за первой границей вторую. Сделал он это очень вовремя, потому что в следующую минуту ослабевший первый барьер рухнул. Нечисть с торжествующим ревом ринулась в атаку, но натолкнулась на новую невидимую преграду. «Ничего, процарапаем мы ее!» — брызжа слюной завопила таращилка. «Не горячись, глупая твоя голова!» осадила ее ухо на стороже. «Пока мы протерапаем вторую стену, начертим третью». «Все равно это его не спасет. С каждым разом у него будет все меньше места. Вскоре мальчишке негде будет поставить ногу, и тогда мы его разорвем!» — крикнула Таращука. Приободренная нечисть усилила натиск. Она кусала, царапала, била, толкала стену, и от этого черта на полу становилась все тоньше. Пришлось Ване чертить еще один крок. По сравнению с двумя первыми, этот был уже совсем тесно И рисуя его, мальчик с трудом поворачивался на пятках. Надеясь расширить его, Ваня попытался просунуть конец палки наружу, но какой-то желтозубый вурдалак вцепился в ветку своими крепкими челюстями и, крак, перекусил ее пополам. — Готово! Он почти у нас в руках! — восторжествовал Кощей, когда рухнула вторая невидимая стена. Уверенный, что ничто больше не спасет мальчишку, повелитель зла уселся за трон и, стащив с правой руки перчатку, положил ее на колено. «Пора», — подумал Ваня. Он завязал шарф еще на один узел и в ту же секунду ощутил, как что-то необычное произошло с его телом. Оно уменьшилось, обросло шерстью, а сзади вырос хвост. Мальчику сложно стало стоять на двух ногах, и он опустился на четвереньки. Он хотел крикнуть, но вместо крика из легких у него вырвался лай. «Получилось», — понял мальчик. Мгновение спустя из круга выскочил лохматый длинноногий щенок. Нечистая сила растерялась, не понимая, откуда взялась собака воспользовавшись ее замешательством щенок поскочил к кощею схватил зубами перчатку и кинулся к выходу ловко петляя между ведьмами и ввардалаками хватайте его хватайте закричал кощей упы преграждавший выход из метро поймал щенка за заднюю лапу а тот пытаясь огрызнуться тряхнул мордой в которой у него была зажата перчатка Пластинки с магическими знаками совместились, и волшебный меч, вырвавшись из ножен кощея устремился к щенку на выручку. Рассекая воздух, он летел, точно выпущенный из арбалета стрела. Перепуганный упырь, увидев, что волшебный меч несется прямо на него, отпустил лапу щенка и с воплем бросился бежать. — Меч! Верните мне меч! Все отдам! Только верните! Хриплым от страха голосом кричал кощей Не теряя времени, Ваня выскочил из метро и, на ходу, привыкая к новым для него собачьим лапам, бросился петлять между деревьями. Мальчик не помнил, как долго он бежал. Лишь когда сил уже совсем не осталось, он упал на снег, часто дыша.